Да, война ещё была не кончена. Её демоны ненадолго притихли лишь на подступах к Варилон, а на подступах к Барсипе пылахало яростное сражение. Убедившись, что силы Киры там не велики, командующий Исмаэль решил припрянять вылазку. Атака следовала за атакой, и после каждой из них на поле брани оставались груды трупов. Солдаты обеих сторон выдвили из тел павших товарищей укрытие, прячась за которыми вели стрельбу. Но через некоторое время Гобрий всё же пришло сретироваться к большому каналу, и до персидских отрядов, что малавших подступ к павильону, дошёл слух, что их соратники обречены. Тогда Кир лично возглавил войско, стоявшее с восточной стороны города, а Гобрий послал к Барсипе Чтобы попасть к западным стенам города, нужно было переправиться через Евфрат. С этой целью в верховине реки, выше города, персы поставили 15 судов. Это были суда, на которых финикийские купцы везли в Алтасару кипрских красавиц. Суда охраняла отряд конницы и отряд пращников по приказу Исмаэля халдейские солдаты днём и ночью метали в них увесистые камни из Онагр и горящие стрелы из катапульт и баллист. С риском для жизни персы вёдрами поливали зыбкие судёнышки, но предотвратить беды не смогли. В вихре пламени вспыхнули три корабля. Языки огня жадно облизывали их, трещали брёвна, доски смола. Гобрий их переправлял споним на другой берег. Он едва спасся, вовремя спрыгнув с коня, который застрял между бревнами. Сперва он колотил его каблуками по брюху, крича «Но-но, пошел, пошел!» Но конь проваливался все глубже. Тогда Гобри выпрыгнул из седла и вскочил на другую лошадь. «Да нашлет на них аримант чуму! Да отсечет им осу руки и ноги!» — бронился он, погоняя жеребца. Багровый от ярости примчался Гобрий на поле боя под Барсипой и тут же повел за собой оттесненные халдеями войска. Разыгралась нещадная сеча, она длилась несколько часов. Обе страны совершенно выбились из сил. Захватив пленных, Исмаэль укрылся за стенами города. Несмотря на то, что после этого побоища грохот войны на несколько дней умолк, именно тогда произошло смерть ракового для вавилона событи. Сами того не веды, халдеи вместе с пленными наёмниками впустили в свой город горстку персидских лазутчиков во главе с Целосом, переодевшимся в солдата набусардар. Два трофея лежали перед великим Киром. Склонив голову, потемневшим взглядом смотрел он на них. Тяжелы были его думы. Душа ныла, Не так-то легко оказалось взять Вавилон. Все атаки персов разбились о мощь армии на Бусардара. Кир скорбел о неисчислимых жертвах и в душе называл себя преступным расточителем, легкомысленно бросившим свое войско в пасть смерти. Горестный получался итог, если сравнить потери и добычу. Добыча незначительна. Во-первых, бездыханное тело Эль-Халима. За него, скрепя сердце, пришлось возвысить числавного мерзавца Санури. А во-вторых, каменная плита с надписью царя Сардапала, о сирийце сорвали её со стены Имгурбел и с величайшей гордостью сложили к стопам повелителя мира, царя народов. Сколько пролито человеческой крови. Сколько ран, сколько страданий, а в награду столь ничтожные добычи. Оставь. Он махнул рукой и поднял взгляд на покрытого грязью и нечистотами ассирийца, который скрывается от халдеев прополз с плитой Сирдонапала под мусточный канал. Она относится к тому времени царь-царей и повелитель мира, сказал ассириец. Когда в Вавилоне правили ассирийские цари, обрати свой взор к этой надписи и прочти её. Оставь. Снова махнул рукой Кир. Но подумав, что не годится пренебрегать добычей, составляющей гордость его воинов, пробежал надпись глазами. Ассирийский правитель бахвалился в таких выражениях: Мардуку, властину всякой твари в царстве, и гиги, и алнаки, небес создателю и тверди земной, жизнетелю судеб, обитателю Эсагилы, владыке Вавилу, Все держителю во славу и хвалу воздвиг я стену им горбел. Я Сардонапал, великий царь, могущественный царь, царь всевластный, царь страны Ассур, царь трёх стран света, сын Ассоргадона великого царя, могущественного царя, царя всевластного, царя страны Ассур, владыки Вавилона, царя Шумера и Аккада, внука Синахьибэ великого царя могучист сино царя, всевластного царя, царя страны Асур, э, а... третий раз махнул рукой Тир. Когда-то наши цари были великими, приосанился сирийский воин. Великим и славным было наше прошлое. Могучиственный Вавилон и тот склонил перед нами голову, а покорить Вавилон нелегко.